Глава 3. Кремлёвские преступники. Корпорация КПСС. Начиная эту главу о преступниках во власти, ни в коем случае не хочу бросить тень на простых членов партии, у миллионов которых была только одна привилегия трудиться лучше, больше и честнее, чем остальные. Сам был в партии 18 лет работал по 12-14 часов в день, практически без выходных. И так работали многие, особенно в производственной сфере, где нужна не демагогия, а конкретный результат. А вот те, кто был на партийной работе, в подавляющем своём большинстве, превращались в падунков. Ибо система, созданная в партийном шелоне власти, зомбировала их на служении не Родине переродившиеся с иона коммунистической варовской олигархии. Советская власть и её хозяйка Сёно большевицкая, а затем и Сёно коммунистическая партия всегда теснейшим образом были связаны с руководством ведущих международных Сёно масонских организаций, будь то еврейские банкиры Уолл-стрит и лондонского Сити или видны политики и главные администраторы ведущих мировых структур, созданных евреями для управления мира, Лига наций, ООН, ЮНЕСКО, ПАСЕ, МВФ и так далее. Но это, так сказать, открытые каналы для публичной деятельности родственников по крови, мышления и устремления малчности. А есть закрытые от посторонних глаз, Высшие сионно-масонские структуры, входящие в пресловутый комитет трехсот. Римский клуб, трехсторонняя комиссия, Бильдербергский клуб, Тавистокский институт человеческих отношений, Совет по внешней экономике, Бнайбрид, Стэнфордский исследовательский институт, Рэнд Корпорэйшн и многие другие, которые формируют высшую сионно-масонскую элиту для мирового правительства. Их связь с Ионаполит бюро и с Иона коммунистической власти в СССР всегда осуществлялась негласно, тайно и не напрямую, а через специальных курьеров международных корпораций, представителей сферы банковских структур и большого бизнеса. Всем памятна фигура Арманда Хамера, ещё с ленинских времён, а затем и брежневского застоя, Рауля Валленберга в годы Второй мировой войны мирового издателя Максвелла, мультимиллиардера Рокфеллера и многих других. Сионист и масон Рокфеллер практически всегда тайно приезжал в Советский Союз, когда у нас готовилась очередная смена власти. И в 1964 году, когда снимали Хрущева, и когда умер Брежнев, и когда Горбачева должен был сменить Ельцин татати ратина и тататати ратина и татати ратати ратина тататата flying from miami beach b o a c then gets a bad last night когда в 80-х девятом году стало ясно что горбачёв сделал своё дело разрушил экономику разоружил страну и создал для сср массу неразрешимых проблем неминуемо ведущих к краха валу страны В Москву опять прилетел Рокфеллер и имел длительную беседу с Горбачевым, очевидно убеждая его в необходимости передачи власти Ельцину. В том же 89-м году Ельцин посетит Америку, где будет иметь тайную встречу с тем же Рокфеллером. Но это, так сказать, контакты на высшем уровне. Основную же работу выполняли тысячи более мелких агентов международного еврейства, которые незримыми нитями связывали советскую и всено коммунистическую номенклатуру со своими хозяевами в Вашингтоне, Лондоне и Тель-Авиве. Это всегда было одно целое, работавшее с 1917 года и по сей день во имя достижения мировым сионом масонством главной их цели установления на земле «Нового мирового порядка!» Они давно стремились к этой цели, и пиком стал 20-й век. Сначала используя захваченную ими в 17-м году Россию, но помешал ненавистный Сталин. Затем надежды связали с Гитлером, но и с ним произошла осечка. Потом ставку сделали на свою цитадель США. Но и здесь пока облом. Ведь ещё все семидесятые годы установили срок подчинения человечества к 2000 году. И что? Да ЕС разрушили, но мир ещё не покорился. И хотя Россия захвачена, поделена, но не перемолота и застряла в глотке. Того и гляди скоро поддавится. Только ты же, господа, 37-м годом вам не отделаться, особенно русским предателям. Попомните мои слова. В спеленатой имя Европе началось национальное возрождение и массовые антиеврейские протесты. А США, этот иудео-масонский бастион экстремизма, агрессии, вандализма и дегенерации, прошел пик своего могущества. И хотя сегодня ещё бряцает своей военной мощью, закат уже виден. Черви человечества до каналы и эту супердержаву. Кто владеет экономикой, тот знает, какой крах ожидается в Соединённых Штатах. И любая новая война, затеваемая иудео-масонскими маркетирами Вашингтона, уже не способна спасти экономику этой страны, представляющую собой невиданную до сих пор авантюрную пирамиду. Не мешает для убедительности остановиться на засвеченных фигурах мирового сионизма, которые осуществляли легальные контакты с нашей сионо-коммунистической парноменклатурой. Общеизвестный мультимиллионер Роберт Максвелл, выходец из еврейского местечка в Словакии, кадры британский разведчик и негласный сотрудник израильской разведслужбы Моссад был теснейшим образом связан с ведущей фигурой в СССР, правой рукой Горбачёва, главным хранителем финансовых тайн КПСС, управляющим делами ЦК КПСС саплеменника Максвелла Николаем Ефимовичем Кручиной, а также заведующим международным отделом ЦК КПСС Фалиным, который после августа 91 -го года сбежит в ФРГ. Именно через них осуществлялись все тайные финансовые операции ЦК КПСС с юнамосонскими международными структурами. Подальше своих хозяев, Максвелл ушёл из разведслужбы Англии и, приобретя издательство Pergamon Press, создаёт мощнейшую в мире транснациональную издательскую структуру, которая, кроме всего прочего, служила широкомасштабным каналом для сбора развединформации и для установления теснейших связей и взаимодействия между сионистскими и масонскими организациями мира. Его издательская империя имела свои филиалы на всех пяти континентах земли. А щупальца этого всеномосонского разведывательного спрута, носившего название Maxwell Communication Corporation, проникли во все важнейшие страны, включая Советский Союз. Наше Цыковское Сёнакратия ласково называла Максвелла наш первый секретарь Лондонского Вобкома. Не зря в секретной справке Фалина на имя Горбачева фирма «Максвелла» числилась в списке друзей. «Так вот, этот друг нашей сенократии и агент израильской МОСАД обеспечивал издание опусов Брежнева, Суслова, Горбачева и прочей циковской номенклатуры на Западе, легализуя таким образом гонорары за предательство» их книжную макулатуру на западе практически никто не покупал, и наши посольства там были забиты ею до краёв. И книги эти на западе никто не печатал. Всё было много проще. ЦК КПСС оплачивала Максвелл об бумагу и полиграфические услуги по мировым ценам, а сами книги печатались в Москве, и за редким исключением в Чехословакии и ГДР. Валюта от якобы реализации этих опусов Оседало на банковских счетах номенклатуры не оставалось в накладе и Максвелл. Он получал от 15 до 25%. Это были огромные суммы в десятки миллиардов. За услуги Максвелл получил возможность организовать эмиграцию евреев в Израиль, а фактически осуществлять утечку подготовленных в нашей стране мозгов, и не только евреев, и не только в Израиль. Как писал в своей книге золотой партии Бунич, простого еврея, который лет 20 назад мог видеть какой-то секретный документ, могли десяток лет мурыжить, не выпуская из страны. И в то же время, в начале 70-х годов, после переговора в 72-м году Брежнева и Никсона о слиянии кремлевской и американской сионократии, в Америку по израильской визе выехала группа инженеров-ракетчиков, половина из которых и вовсе не были евреями. Американцы самодовольно надеясь на свою палубную авиацию, очень отстали в разработке тактических ракет ближнего и среднего радиуса действия. Буквально за 3 года они в этой области опередили СССР, не проводя никаких предварительных исследований и разработок. На похоронах Максулла в Иерусалиме официальный представитель израильского правительства, перечисляя заслуги покойному, отметил, Роберт Максвелл сделал многое для обеспечения безопасности Израиля. Или, скажем, фигура другого представителя богоизбранного народа, менее известного в нашей стране, Семена Могилевича. 55-летний уроженец Украины, Гражданин Израиля и Венгрии, не мельтеша на телеэкранах тихой сапой в сговоре с кремлёвской номенклатурой, грабил нашу страну где мог и как мог. Его подручные соратники часто появляются на светских званых встречах и обедах политических элит в США и других странах. Однако это не мешает им действовать в стиле заурядной банды используя для достижения своих целей и рэкет, и зверские убийства неугодных. По данным спецорганов, так называемая Красная мафия Магелевича имела огромное влияние на банды Ельцинской России: Солнцевскую, Люберецкую, Ореховскую, Курганскую, Тамбовскую и другие. Как известно, вокруг Магелевича вращались небезызвестный Иванков-япончик, Давид Богатин, Лазарь Беркович, Моня Эльсон, Владислав Ваннер, он же Бабон, Александр Салоник, Атари Квантаришвили. Впервые Магелевич засветился, когда в контакте с нашей номенклатурой из Москвы За 20 миллионов долларов продал Ирану ракеты класса земля-воздух и 12 БТР. Женевшившись на Венгрии, он не только скупил большую часть ночных клубов, но и прибрал к рукам оборонную промышленность Венгрии. Он контролировал всё, что ввозилось и вывозилось из аэропорта Шереметьево-2 а в Горбачевские времена он сколачивал капитал в тесном взаимодействии с Люберецкой группировкой, используя связи в органах МВД. Затем обирал евреев, эмигрировавших в Израиль, Общество известно и о его тесных связях не только с МОСАД и ЦРУ, но и со спецслужбами многих стран, для которых не секрет тайный альянс Могилевича с высшей номенклатурой России по отмыванию грязных денег и кредитных траншей США и Запада. Что ж говорить о мелкой российской шушере в рамке продажных министров и так далее? Один из представителей БГ избранного народа «Бычков» бывший руководитель Гохрана России, проходивший по уголовному делу о крупной афере с алмазами и царскими и золотыми монетами на сумму 180 миллионов долларов, украденных у нашей страны через фирму Голда-Надо, засветился на аферах и хищениях государственных богатств еще во времена Горбачева, который доверил ему ценнейшие богатства страны. Еще в мае 90-го года Комитет партийного контроля при ЦК КПСС рассмотрел одну из афир нашей сионократии, в том числе и Бычкова. При содействии отдельных руководителей Минфина СССР Бычков стал навязывать государственному хранилищу ценностей СССР выполнение коммерческо-предпринимательских функций. Ну кому, кроме как богоизбранным, могла прийти в голову такая преступная мысль? И вот уже приказом заместителя министра финансов СССР Ситина в хранилище был создан отдел внешних связей. Вы можете себе представить, чтобы чиновник США решил открыть частную контору в Форте Нокс? В результате от всех восьми коммерческих сделок Гохрана СССР, совершенных по инициативе Бычкова и правительства, упущенная выгода государства превысила 22 миллиона долларов. Ну, если бы эту мразь из Гохрана и подонков из Минфина и правительства тогда ещё при Горбачёве упрятали хотя бы за решётку, то страна и народ не потеряла бы позже ещё 180 млн долларов. «Все эти бычковы, павловы, фалины, кручины и ижи с ними, одно транснациональное мировое преступное сообщество, не подлежащее перевоспитанию в тюрьмах, оно неисправимо». «Ибо, эксплуатируя народ в духе средневековых сатрапий, оболванивания простых людей», и попирая их доверие. Они давно превратили нашу страну в сионно-партноменклатурный общак, а не посредством КПСС в транснациональную корпорацию.